Глава 14. Нужно было видеть гамму чувств на лице Светы: изумление, восторг, радость, замешательство. С одной стороны, эти дешёвые часы и примитивная модель сотового телефона, с другой очень дорогой костюм, который не похож на китайский ширпотреб, и хорошая обувь. Даже рубашка у этого молодого человека стоит две сотни баксов. Света уже разбиралась в подобных вопросах, и его телохранители. А может, её разыгрывают? Но Владик всегда обладал полной информацией. Света на всякий случай сделала шаг по направлению к молодому журналисту. Неужели перед ней стоит счастливчик? Человек, которому выпала неслыханная удача. Он стал наследником одного из самых богатых людей в мире, получив 3 миллиарда долларов. И такое бывает в реальной жизни. Она хотела что-то спросить, но в этот момент вернулся её собеседник, нефтяной магнат. На его одутловатом лице появилось выражение живейшего интереса. Не глядя на Свету, он шагнул к Ренату, протягивая ему руку. "Я очень рад с вами познакомиться, господин Шарипов", сказал он. "Мы работаем с вашим партнёром Георгием Алексеевичем Гамосковым. Мне говорили, что вы стали наследником Глущенко". Но я не думал, что смогу вас здесь увидеть. Очень приятно. Света внимательно следила за его словами. Её убедило даже не речь олигарха, а выражение его лица. Спасибо. Ренот пожал холодную руку и снова повернулся к молодой женщине. Вы такой интересный человек, сказала она уже с оттенком восхищения. Все теперь восторгаются вами. Вы у нас будете новой звездой. Не я пошутил, Ренат, а мои миллиарды. Это неплохое приложение. Она облизнула губы. Такие суммы могут взволновать любую женщину. От одной мысли, сколько миллионов долларов имеет этот молодой человек, начинала кружиться голова. Для него миллион долларов вообще не деньги. Он может потратить их без особого ущерба. Света шагнула ещё ближе. Как жаль, что я не читала вашей статьи, с чувством произнесла она. Но я думаю, что смогу найти их в интернете. Найдёте, подтвердил Ренат. Он не знал, что ему говорить. Света демонстрировала явный интерес к нему или к его деньгам. Он почувствовал слабый аромат её тела и парфюма. Ренат подумал, что реагирует уже на биохимическом уровне. Настолько ему нравилась эта молодая женщина. Иринат увидел, как к нему протискивается ещё один знакомый журналист и поморщился. Может, отойдём в сторону, предложил Ринат. Конечно, сразу кивнула она. Он хотел взять её за руку, но в этот момент с другой стороны к нему протиснулся ещё один мужчина. Добрый вечер. Мне очень приятно вас видеть. Это был гребенник. Его тоже пригласили в клуб. Я хотел поговорить с вами насчёт ваших акций. У меня к вам важный разговор. Господин Шарипов, наконец прорвался к ним другой журналист. Это правда, что вы стали наследником империи погибшего Глущенко? Скажите только, это правда? Ренат тяжело вздохнул. Эта новость уже распространилась по всему залу, и все теперь повернулись к нему. Ещё несколько минут. И его согнут, и никакие телохранители не помогут. Я вам перезвоню, сказал он гребеннику. Завтра утром перезвоню. Он схватил Свету за руку и начал протискиваться к выходу. Оба телохранителя с трудом расчищали ему дорогу. Он услышал, как громко прокомментировала их бегство подруга Светы по группе Молодые сердца. Ты посмотри, как быстро Света сориентировалась, вышла на самого молодого и богатого. Дальше он уже не слушал. Николай буквально силой отбрасывал всех желающих познакомиться, пробивая проход в толпе. Анзор замыкал их шествие. Их несколько раз ослепили вспышками фотоаппаратов. Многие поднимали свои сотовые телефоны, делая снимки богатого наследника. Наконец они оказались на улице. Света улыбалась. Она привыкла к восторгам толпы. Но на этот раз в восторг вызывал её спутник. На улице было прохладно и тихо. Ренат наконец отпустил свою спутницу и смущённо признался: Скоро я не смогу никуда ходить, боюсь, мои фотографии завтра будут во всех газетах. Привыкайте, посоветовала Света. Ой, кажется, здесь становится холодно. Я пошлю за вашей одеждой, решил Ренат. Не нужно, поёжилась Света. Мои девочки заберут одежду. Вы разве приехали сюда не на машине? Это был своеобразный тест. Она хотела убедиться, что не ошиблась. Ренард повернулся. Анзор уже выезжал со стоянки. Огромный автомобиль остановился рядом с ними. Света счастливо улыбнулась. У вас хорошая машина. Она полезла в салон первой, не дожидаясь, пока подбежавший Николай откроет дверцу. Ренард уселся рядом с ней, испытывая лёгкое чувство внутреннего дискомфорта. Он не так представлял себе их первую романтическую встречу. Анзор включил печку. Он не спрашивал, куда им ехать, терпеливо дожидаясь, пока об этом скажет сам хозяин. — В какой-нибудь ресторан, — решил Ренат. — Куда мы поедем? — спросил он у Светы. — В ностальжи, — предложила она. — Или в ваниль, куда хотите. — Анзор, мы едем в ресторан. Вы знаете, какой из них ближе? — Знаю. Анзор вывернул руль, и машина выехала со стоянки. Ренат вспомнил, что оставил Диму в клубе. Впрочем, он не пропадёт. Может, взять машину и доехать куда ему нужно. Здесь всегда есть дежурные машины, которые развозят гостей в случае необходимости. Дима не должен обежаться, ведь он прекрасно знает, как сильно нравилась его другу эта молодая женщина. Ренат посмотрел на неё. Она была рядом. такая желанная и прежде недоступная ещё несколько дней назад он даже не мог себе представить что окажется с ней в одной машине или это тоже из-за доставшегося наследства он горько усмехнулся пока она не выяснила что он тот самый наследник её интерес был иным но может это нормально каждая женщина хочет иметь рядом сильного мужчину А сила в наше время подразумевает большие деньги. Если мужчина может заработать или украсть большую сумму, значит он вполне состоятельный, как особый вид самца. Женщине нужно лишь выбрать лучшего, что она всегда и делает. Но в его случае всё было несколько иначе, ведь свои миллиарды он не заработал, а всего лишь получил по наследству. Он не знал ответов на эти вопросы. В ресторане они появились около 11. Гостей было меньше обычного. Им отвели столик у окна, и Ренард предложил своей спутнице сделать выбор. Она внимательно просмотрела меню и выбрала сразу несколько блюд. Ренард решил не обращать внимания на то, что она выбрала самые дорогие блюда. В конце концов, в ресторан ходят, чтобы получать удовольствие, а она выбрала лучшее. Он попросил принести бутылку лучшего вина. Официант наклонился к нему. «У нас есть хорошее вино за полторы тысячи долларов. Хотите взять?» Он говорил тихо, но достаточно отчетливо, чтобы его услышала спутница Рената. Она выжидательно глядела на своего спутника. Он медлил с решением. Ему еще психологически трудно было привыкнуть к подобным ценам. — Наверное, хорошее вино, — сказала Света, глядя ему в глаза. — Принесите, — согласился Ренат. Она улыбнулась. Он прошел тест на жадность. Если человек способен заказать бутылку вина за полторы тысячи долларов при первой встрече, на него можно рассчитывать. Такой человек вполне способен сделать дорогие подарки. Раздался звонок ее телефона из маленькой сумочки, которую она повесила на спинку кресла. Света достала аппарат. Я уехала с другом, сообщила она, глядя на Рената. Можете не беспокоиться, меня привезут домой, только заберите мои вещи. Спасибо. Она убрала аппарат в сумочку. У неё была дорогая модель Siemens. Ренат вспомнил про свой дешёвый телефонный аппарат и нахмурился. Там агроправа. Нужно менять телефон и часы, иначе над ним все будут смеяться. И именно в этот момент позвонил его телефон. Он достал аппарат, пряча его в ладони, чтобы она не смогла разглядеть модель телефона. Если это Дима, то он настоящая свинья. Он должен понимать, что в такой момент нельзя звонить другу. Но это был не Дима. Это был главный редактор. "Дорогой друг", торжественно начал редактор. "Я только сейчас узнал эту новость". Не могу передать словами, как я рад за вас. Вы достойны этого наследства и этих денег. Вы всегда были одним из лучших журналистов, с которыми я когда-либо сотрудничал, и самым талантливым. Мы все гордимся тем, что работали с вами. Я надеюсь, что первое интервью вы дадите именно нашему журналу. Я сам готов взять его у вас в любое удобное для вас время. Он так разошёлся, что его трудно было остановить. Официант уже принёс салаты, разлил вино. Ренат нахмурился. Я вам перезвоню, сказал он. Конечно, я понимаю, насколько вы заняты, господин Шарипов, согласился главный редактор. Примите наши поздравления ещё раз. До свидания. Мы будем ждать вашего звонка. Ренат убрал телефон, чувствуя нарастающую досаду. Он помнил, как главный разговаривал с ним всего несколько дней назад. Кажется, тогда он называл его по имени и считал, что у него нет совести и таланта. Вот такие дела. Вы о чём-то задумались? спросила Света. Нет, ничего. Это звонил мой старый знакомый. У вас много знакомых. Говорят, вы известный журналист? Не думаю, что очень известный. Скорее я им стал сегодня. невесело пошутил Ренат. За ваше здоровье. Вино было превосходным. Он выпил почти весь бокал и подумал, что нужно остановиться, ведь днём они распили бутылку вина вместе с Лидой. Так можно основательно испортить себе печень. Хорошее вино, сказала Света. Вы можете позволить себе пить такие дорогие напитки? Наверное, могу. Вы москвич? Нет, я из Киева. У меня там жила семья моей матери. Понятно. А я из Днепропетровска. Значит, мы оба с Украины, обрадовался Ренат. Провинциалы? Это москвичи, так считают, рассмеялась Света. Какие мы провинциалы? У нас такой город большой, а вы вообще из столицы? Я первый раз приехала в Киев, когда мне 10 лет было со своей тётей. Мне город так понравился, особенно Крещатик. А когда появились в Москве приехала поступать в театральный и осталась. Всё как обычно. Однажды даже спела в клубе Железнодорожников, а оттуда попала в группу поддержки известного певца, хотя меня устроили туда по блату. Потом в другую группу, потом предложили выступать вместе с девочками в Молодых сердцах, и учиться не захотели. Уже не могла. У нас всё время гастроли, такой плотный график, мы постоянно в разъездах. И у меня нет времени даже выбрать себе нормальную квартиру в Москве. Я до сих пор живу на съёмной квартире. Там сейчас ремонт, а она у меня маленькая, только две комнатушки. Я сам живу на съёмной квартире, грустно признался Ренат, выпив ещё немного вина. После того, как ушёл от своей жены, я оставил ей нашу квартиру. Значит, мы оба бездомные, подвила итог Света. Она отметила его слова о прежней жене. "Уже нет", возразил Ренат. "У меня теперь есть квартира, хорошая квартира. А у меня нет. Нужно купить". Третий бокал придал ему храбрости. "В конце концов, у него столько денег. Вы знаете, какие цены в Москве?" вздохнула Света. "Сейчас даже подумать нельзя о том, чтобы приобрести квартиру в хорошем доме. Это ужасно дорого". Иногда я думаю, что пора уходить из нашей группы. Ведь мне уже 23 года, пора подумать о своём доме. Правильно согласился Ренат. Он всё ещё не совсем понимал, почему разговор принял подобный оборот. Блюдо с морепродуктами, которое появилось перед ним, заставило его вздрогнуть. Он не знал, как пользоваться всеми этими приборами. Раньше он никогда не пробовал устриц. — Я думал, вам лет двадцать, — признался он. — Нет, мне уже двадцать три, — вздохнула она. — И я пока не встретила человека, который бы мог стать моим другом. Многие люди лезут ко мне со своими грязными предложениями, но я их даже не хочу слушать. У них на уме только одно. Она нахмурилась. Ренат почувствовал жалость к этой красивой женщине. — Мужчин всегда интересует только тело. Им не важна душа женщины, а когда она так прекрасна, к ней тянутся разные богатые подонки. Очевидно, выпитое вино начинало оказывать своё действие. Для меня важно, чтобы мужчина был неординарным человеком, продолжала Света. Всё, что мне обычно предлагают, это так банально. Он вспомнил фразу Бернарда Шоу, сказанную Лидой: и вздрогнул, словно Света тоже могла знать это выражение. Обычно предлагают деньги, драгоценности разные по брекушки, продолжала Света. Они все очень примитивны. Один мой знакомый подарил мне машину и очень удивился, когда я сказала ему, что для Москвы это давно не актуально. У вас есть машина? Есть, белый BMW, пятёрочка. Но я не про это. Мужчина должен уметь удивлять. уметь доставлять радость своим необычным подарком, и тогда женщина будет стараться изо всех сил, чтобы доставить ему радость. Вы меня понимаете? Конечно, они должны нравиться друг другу. Света незаметно вздохнула, с ненавистью взглянула на официанта, наливающего вино в его бокал. Ей его спутнику не обязательно пить так много, иначе он действительно решит, что самое главное в жизни любовь. Безусловно, согласилась Света, но еще важнее искренность в их отношениях, доверие друг к другу. Нужно знать своего партнера, чтобы ему доверять. Ренат чувствовал, как нарастает гул в его голове. Сказывался напряженный день и выпитое вино. Он растерянно моргал, глядя на Свету. Она ему так нравилась. — Ваша новая квартира находится далеко отсюда? — вдруг спросила она. — Что? — не понял Ренат. он был готов к чему угодно, но ни к подобному повороту в их разговоре. Поедем к вам. Я посмотрю вашу новую квартиру. Она улыбнулась ему радостной, почти детской улыбкой. Да, да, конечно, он подозвал официанта. Я хочу расплатиться. Какая у вас карточка? спросил официант. Наличными, угрюмо потребовал Гренад. Он вспомнил, что опять не успел нигде разменять эти проклятые сотенные купюры. Мы принимаем в рублях, осторожно сказал официант. Это будет примерно 50.000 руб. У вас есть с собой наличные? А в долларах нельзя? И извините. Хорошо. Я могу вызвать своего охранника, и он разменяет нам деньги. Ренат достал из кармана большую пачку долларов. Света одобрительно улыбнулась. Официант испуганно отшатнулся. «Я сейчас все узнаю!» — сказал он, быстро отходя от столика. Через минуту он вернулся. «Вы можете заплатить в долларах наличными, но у нас будет плохой курс». «Зато верный!» — пошутил Ренат. «Сколько я вам должен?» «Две тысячи долларов!» «Возьмите!» — он отсчитал купюры и добавил еще одну. Света внимательно за ним следила. Она уже поняла, что он человек неприжимистый и пока не знает цены деньгам. Ренат не заметил довольной улыбки на её лице. Пойдёмте, предложил он Свете, ещё не до конца осознавая, что именно должно произойти, но она готова была поехать к нему домой. Это было для него сейчас важнее всего на свете. Они вышли из ресторана, сели в машину. Их сфотографировали несколько раз, пока они садились в салон автомобиля. Готово, сказал первый. Наверное, это его девушка. Какая нам разница, заметил второй. Давай за ними, только осторожно, чтобы нас не увидели.